конечно, не мог. Он даже спускаться не может со второго этажа без посторонней помощи. Он настоящий разведчик, Рамон, а не месник. Кроме того, он, он сам Латинос, он из Никарагуа. Его родители из Бокая. Можете проверить сами. Его настоящее имя Бернардо Рохос. Этот парень марокканец, его, кажется, зовут Рамон, Жокин он врач. Мы косметолог прибываю через 20 минут после ранения Бернардо. Как вы думаете, можно подставить своего человека за 20 минут? Он готовить его, обучить, дать задание, придумать легенду? Я ведь тоже не девочка, кое-что понимаю. Нет, Рамон, на роль убийцы Жокин явно не подходит. А девушка была с вами в Мадриде? Рамон Даже остановилась и нас покачал головой. Нельзя быть таким патологически подозрительным. Во-первых, несчастной Габриэлы не было с нами в Мадриде. Во-вторых, её не было на сиенде в день убийства. И в-третьих, по-твоему, получается, что она убила собственного отца. Я, конечно, понимаю твои мотивы, но согласись, что подобная подозрительность просто смешна. Да, в таком случае скажи, кто мог убить Фред? Я не знаю. Ты доверяешь этому Гильермо Дюрнард? Причём тут он? Ему поручили конкретное задание, и он не мог его не выполнить. Видел бы ты, как он всю хуйню т д за своего инвалидного кресла. Правда, Жокин обещал выписать ему более совершенное кресло из Мексики. Там, кажется, установлены дополнительные механизации. Но без своего инвалидного кресла мой муж просто не может передвигаться. Если не доверяете моему врачу, пусть его раненую ногу осмотрят ваши врачи. Он может только прыгать на одной ноге, и это не очень хорошо. Ты не ответила на мой вопрос. Я ответила на твой вопрос. Ищите убийцу Альфреда, если хотите найти Мануэля, но оставьте в покое несчастного Бернарда. Он как раз не при чём. Судя по всему, это будет его последнее задание в жизни. Это глупое ранение ему не простят. У него и так сильная душевная травма. А вы еще что-то хотите проверить? Когда прибывает катер Эреры? Спросил Рамон. Ты это знаешь? Мануэль сказал, что вам сообщат. Где-то в первых числах июня, но точно я не знаю. «Что сообщит, он говорил?» ну, «Видимо, русские. Они будут контролировать переправку груза Эреры в Сальвадор». «Не нравится мне этот замысел», — прямо ответил Рамон. «Мне он не нравится». «Опять что-то не так?» «Они три года не вспоминали о наших проблемах», — ответил Рамон. «Три с лишним года мы посылали шифровки о помощи, и нам отвечали, что все поменялось». И представитель Вон даже голосовал против нас, и в посольство занимала откровенно антикубинскую позицию. А теперь вдруг, спустя 3 с лишним года, они вспомнили о помощи борющимся сальвадорцам? Я в это не верю. Понимаешь, не верю. У них в руководстве страны сидят сегодня совсем другие люди. Им не до помощи Сальвадору и Кубе. Мы же не просто осознали пагубность своей позиции, предположила Ина, с них идёт переосмысление своих позиций в мире. Мне похоже. Армон говорил словно про себя. Они ведь отлично знают, что ты сотрудник нашей разведки, знают, что Мануэль будет взять нами под особый контроль. И тем не менее предлагают тебе участвовать в этой операции. Что это, хитрость или расчёт? А если это хитрость, против кого он направлен? И расчёт то с какой целью? Я теперь поняла, сказала Инес. Ты не доверяешь русским. После августа 91-го нет. Они резко изменили свою позицию. Я просто не имею права им доверять. Это не совсем правильный Рамон. Конечно, ты более опытный человек и всё знаешь лучше меня, но это не совсем правильно. Они ведь помогают нам до сих пор. Это мы говорим нашим людям, чтобы они верили в помощь прежнего Советского Союза. Мы не хотим сказать, что остались в мире одни.